Внезапно ему пришло в голову такое объяснение. Его противник спокойно рискует, рассчитывая, что ни одним из трёх выстрелов он не будет ранен смертельно, а потом, не спеша, спокойно и хладнокровно застрелит его до куда. Мурашки пробежали по спине француза. Замысел коварный, дьявольский. Что это за человек, который может стоять невозмутимо с двумя пулями в теле? спокойно поджидает третью. На этот раз Деку тщательно прицелился, но нивы у него разошлись, и он явно промахнулся. Тарзан ни разу не поднял руки с пистолетом. В одном мгновении они смотрели друг другу прямо в глаза. На лице Тарзана отразилось самое искреннее разочарование. По лицу Деку медленно разливалось выражение ужаса, даже страха.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 Ваш пистолет должно быть не в порядке, мисье, сказал он. Или вы не здоровы. Возьмите мой, и начнём снова. И Тарзан, к величайшему изумлению графа, протянул ему свой пистолет, ручкой вперёд. Мондьо! крикнул граф. Вы с ума сошли, должно быть. Нет, мой друг, возразил человек обезьяна. Но я заслужил кары. Только таким путём я могу загладить зло, причинённое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 Но попал я к вам не по собственному желанию и не по желанию графини Декут. Вот эти бумаги вам это подтвердят. И Тарзан вынул из кармана показания Рокова, подписанные им. Декут развернул и прочел. Дарно и господин Флабер, заинтересованные свидетели странного окончания странной дуэли, подошли поближе. Никто не произнес ни слова, пока Декут не дочитал до конца.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 Дэкут был так доволен, получив двойное свидетельство в пользу верности жены, что у него не осталось никакого недображелательства против Тарзана. Положим, Тарзан принял на себя большую долю вины, чем та, какая в сущности падала на него, но маленькую ложь ему можно было простить, потому что он солгал ради женщины и солгал как джентльмен. Человек обезьяна был уложен в постель на несколько дней.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 требующей притом значительной физической силы и смелости. Мне трудно представить себе человека, который лучше подходил бы к ней, дорогой Тарзан. Она связана с необходимостью путешествовать и позже может доставить вам лучшее место, быть может, и по дипломатической части. Сначала вы будете просто агентом военного министерства. Пойдёмте, я провожу вас к человеку, который будет вашим начальством.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 Наконец-то, и он будет что-то значить в мире, будет зарабатывать деньги и что ещё лучше, путешествовать и ездить по свету. Он ещё с порога прокричал дорно радостную весть. Но дорно не был доволен. Вас очевидно радует, что вы уезжаете из Парижа и что мы целыми месяцами не будем видеться, Тарзан. Вы неблагодарное животное, и дорно расхохотался. Нет, пол